9.1. Основание Москвы. Считается, что Москва была основана великим князем киевским Юрием Долгоруким около 1147 года. Вскоре после этого он и его сын, князь Андрей Боголюбский, переносят столицу древнерусского государства из Киева во Владимира-Суздальскую Русь. Так написано в учебниках. Расскажем теперь, как эти события предстают в свете новой хронологии. Начнем с того, что хронология событий здесь в целом правильная. Речь действительно идет о середине XII века. Под Киевом русские летописи, рассказывающие о начале русской истории, подразумевают царь град на Босфоре. Это отмечал еще Николай Александрович Морозов, и наши исследования подтверждают его вывод. С учетом этого замечания получается следующая картина рассматриваемых событий. В середине XII века великий князь Георгий Юрий прибывает из Киева, то есть из Царьграда на Босфоре, из Ероса и Иерусалима во Владимиро-Суздальскую Русь, где и основывает Москву. Затем он или его сын Андрей Боголюбский, то есть Андрей, любящий Бога, или же Андрей, которого любит Бог, он же, согласно нашим исследованиям, Андроник Христос, переносит во Владимира Суздальскую Русь столицу империи из Царьграда. Согласно новой хронологии, в середине XII века именно такие события происходят. Из Босфорского Царьграда в русский город Галич стромской который был в те времена столицей окрестных земель, получивших впоследствии название Владимира Суздальской Руси, прибывает царский брат Исаак Камнин, он же Георгий Победоносец, он же Евангельский Иосиф. Здесь он женится на прекрасной русской княжне Марии Богородице. Мария — евангельское имя Богородицы. Русские летописи называют ее умилой дочерью гостомысла а также некоторыми другими именами. От этого брака рождается Андроник Христос, он же князь Андрей Боголюбский русских летописей. В итоге Русь становится христианской страной, то есть Москвой, поскольку слово «Москва» означает «христианское». Смотри следующий раздел. Это и есть основание Москвы Юрием Долгоруким. Теперь о переносе столицы из Киева во Владимира Суздальскую Русь. После казни Андроника Христа в Царьграде в 1185 году древняя империя со столицей на Босфоре впадает в смуту. Мировая власть переходит к последователям Христа, которые создают новую митрополию империи во Владимира-Суздальской Руси, в городах Ярославле и Ростове-Великом. После Великого славянского завоевания мира начала XIV века они строят столичные города Владимир, владеющий миром, и Суздаль, или, как его раньше называли, Суждаль, Судящий. Названия эти не случайны. Именно из этих городов осуществлялась власть над миром и Верховный суд, поскольку именно там находился двор самодержца империи. Это и есть перенос великокняжеского стола из Киева во Владимир при Андрее Боголюбском. Повторим еще раз. Имеющиеся сегодня русские летописи не являются древними подлинниками. Они имеют позднее происхождение, прошли через долгую череду переписываний и искажений и потому довольно туманно излагают древние события. Тем не менее, общая канва событий, относящихся к Христу, в них передана верно. Более того, они правильно их датируют, что является крайне редким явлением в скаллигеровской версии истории и свидетельствует о большой глубине русской летописной традиции.